Если поднесуту в меру. Свитает в пустыне быстро, и теперь Жихер смог, как следует разглядеть ночного супостата. Супостат был много постарше богатыря, в его красивой чёрной бородя густо переливалась седина, и в плечах он был пошире и ростом повыше. Как только Жихер с ним управился, он помог Якову встать. Тот прихрамывая сделал несколько шагов. Эх, дядя-дядя-дядя, укоризненно сказал богатырь, поколечил я тебе ножку-то. А вольно ж тебе задирать кого ни попадя. И ведь не юнец, пади. Семья небось есть? Семья у Иакова оказалась такая, что жихарь при свиснул. Человек сто, не меньше, мужчин, женщин и детей повылазили из драных шатров, раскинутых вокруг костра. Это ни считай многочисленных овец и верблюдов. Верблюды ревели, женщины тоже, ведьма не чаяли больше увидеть Иакова живым. Крепко живёшь, только и сказал вздыхая. А кто над тобой княжит? Кто защищает?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 Что су рукой сделать? Не понял богатырь. Яков досадливо крякнул, встал и показал бестолковому гостю, как надлежит простирать руку. Благослови, снова заныл он. Ажихер понял, пока тут всех, как следует, не благословишь, жрат не дадут. Поэтому он безропотно вытянул вперёд обе руки и терпеливо ждал, пока Иаков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 Здоровенные у тебя сыновья, сказал шейх. Ну, они без благословения небес голодными спать не лягут, из зубов у кого-нибудь выхватят. Все любимая моя жена Рахиль. Она ну, Рахиль несколько примирила богатыря с женским родом и очень выразительно глянула из-под платка. Иосиф и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Ну, последние четверо, правда, отрабынь. Жихарь рабство не любил и нахмурился. Ну, это у меня не совсем рабы и рабыни, не как у фараона. Ну, просто прибьется человек к моему дому. Ну, как откажешь. И равных прав с домочадцами нечем. ему тоже не полагается. Яков долго водил гостей вдоль шатров, потом среди стада. Наконец был благословлён последний осёл, только тогда патриарх повёл богатыря в свой шатёр, где на ковре уже дымились многочисленные блюда. Жихарь ел, ел, ел и пока не уснул. Тут же на ковре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 А сам жихер стоял наверху и обещал гостеприимному хозяину с три короба и того из севого и пятого и десятого обещал силу, могущество, долголетие, удачу во всяней известной деле язык без костей и за подобные обещания человек отвечать ну никак не может иаков же всему верил и кланялся болтуну на каждой ступени хватит врать человеку подумал Жыхыр и проснулся. Всё семейство Иаковлево сидело у входа в шатёр и молча с великим почтением наблюдало, как богатырь открывает глаза, как подтягивается с хрустом. У Жыхыра сделалось неловко, особенно после того, как потянула его природа куда-нибудь в сторону в кустики.